Глава одиннадцатая. О том, что герои порой оступаются. Проснувшись раньше всех, Арсений облетел территорию и приземлился не на посадочной площадке, а на крыше. Стоя на узкой перекладине самой высокой точки, лорд с удовольствием подставлял лицо зимнему солнцу. Прохладные руки золотых лучей ласково касались щек, и Арс жмурился довольным котом. Он давно так не высыпался. Этой ночью впервые за долгое время спал без снов. Было странным окунуться в мирную жизнь после последних десятилетий войны. Просто встать во весь рост в этом тихом восточном уголке провинциального пригорода, ничего не боясь наслаждаться свободой и относительным покоем. На границе с Эльзасом, где Арсений служил последние несколько десятков лет, покоя не было. Стоило мысли только коснуться воспоминаний, как вспышкой в памяти Мелькнули комья земли, щедро сдобренные кровью. Предсмертный стон доносится будто бы издалека. Юркий противник изловчился приложить арса по голове так, что одно ухо временно отказало. От этого все звуки кажутся ненастоящими, как бы ни отсюда, как бы ни здесь, ни сейчас. Погибший дракон оборачивается, проявляя истинную сущность. Их с молодых лет учат, что вторая личина не должна стать первой. Зверь вторичен. Ты — представитель рода, но род — это не весь ты. Поэтому кормят не дракона, кормят не дракона, арт знает. И после смерти дракона больше нет. Его крылья, хвост и оскал зубов — всё исчезает. На земле остается только тело, так похожее на слабое человеческое. Бывший высокородный дракон смотрит в темнеющее небо узкими зрачками. Он уже не видит, не слышит, не чувствует боли, страха. Если снести голову или попасть в сердце, никакая регенерация не срабатывает. Арс склоняется над телом, надеясь, что ошибается. Или что Кин придуривается. Он может, он придурок, они оба такие. У Арсов спорота правая рука. Кровь горячим ручейком сочится вниз, пальцы не действуют, немея. А мысли глупые. Горя пока нет, оно наступит позже, а пока внутри лишь обрыв и истерический смешок. «Чушь, Кин, вставай! Ты не можешь умереть, не должен! Ты же только что был живым!» Еще три минуты назад Кин орал, что перебьет этих эльзавских пташек и лично поимеет их во все оставшиеся отверстия. А вечером они, два здоровенных лба, как всегда затолкаются в низкую землянку, в которой не могут толком выпрямиться, И по ни о чем, как малолетки. Так легче. Но теперь болтливый кин почему-то молчит, странно скривив уголок бледного рта. Погребальная тишина, идущая от него, щедро питает комок страха. И Арс с силой бьет по окровавленной груди друга: то ли от страха, то ли от злости, то ли пытаясь запустить сердце. Он потом будет часто вспоминать этот последний удар лучшего друга напоследок приложил. Недоумок. Тряхнув головой, Арс опять огляделся и принудительно начал думать о солнечных лучах, пытаясь сбросить темные воспоминания. Хорошо они тут живут. Но прошлое, накатив, не слушалось. Оно уже остро хлестнуло по щеке и приготовилось повторить. Кейлус! звонкий голос Равена застал его врасплох, толчком возвращая в настоящее. Накатывающая тьма тоже услышала леди. Резко сбросила злорадный оскал, сжалась раз в десять и торопливо скрылась где-то под стопой. «Полундра!» Он думал о Равене вечером, перед сном, и так ничего и не решил. Мысли неизменно вызывали улыбку и отчаянное, совсем несвойственное Арсению смущение. Фигуры огненной страсти еще волчком крутились в голове. Халатик персиковый. «Позы эти!» Пока вспоминал, придумал новые. Потом так и не смог вытянуть крутящиеся голые тела из головы. Полночи Арс провел у свечи, читал выданную инструкцию. Понимал, что не должен, но удержаться не смог. «Не всегда нужно переходить сразу к делу. Иногда лучше потянуть, полоскать друг друга. Ты должен внимательно следить за женщиной». Ты поймешь, когда она будет готова. Она не будет отстраняться. Каждый пункт инструкции выучил наизусть. Само собой получилось. К новой встрече с Равенной Арсений целенаправленно готовился, собираясь быть мрачно отстраненным, как будто ничего не было, потому что ничего и не было. В планах он сурово сдвигал брови, но в реальности оказался застегнутым врасплох. Быстрее всех среагировали не брови. Первой реакцией Арса на окле кровены стало простое: пригнуться, отпрыгнуть. Спрятаться, чтобы она не заметила, прошла мимо. Одно резкое инстинктивное движение, и нога соскользнула по мёрзлой черепице. Зацепиться не получилось. Взмахнув руками, Арсиний слетел вниз, покатился по крыше и всей массой рухнул на холодные камни посадочной площадки. -с -с -с. Обратиться не успел. На несколько секунд воздух из легких вышибло, поэтому он просто лежал, открывая рот как рыба, которая судорожно пытается вдохнуть и не может. Кейлус! «Кейлус Послышался совсем близко испуганный голос Равены, и тут же ее колени приземлились рядом с его лицом. Кейлус! М -м -м -м! Он еще не мог вдохнуть. Причитая, Равена активно трогала его голову, руки, грудь, ощупывала шею. А Арс ничего не мог произнести, кроме стона. «Лучше б сдох». Отбитый бог нещадно болел, приложился от души. Он хватал морозный воздух ртом, невидящий, глядя вверх. На небо и женское лицо с острым подбородком над собой. «Как ты? Цел? Ты успеваешь восстанавливаться? Или вызвать врача?» Равена спрашивала о регенерации, которая у младших родов значительно уступала в скорости высокородным. Низкородные могли восстанавливаться в несколько раз дольше, а совсем слабые могли и не восстановиться. Врача, я что, ребенок? не сказал лорд, корчась от боли. Цел! Коротко прохрипел он, когда смог взять контроль над гортанью. Но почему ты не обратился? услышал женское беспокойное. «Почему, почему?» В грудной клетке остро отозвало серебро. Похоже, треснуло. Арс скрипнул зубами. «Дня два будет зарастать». «Забылся», — прохрипел он. Саркастично хотел, но получилось вполне правдоподобно. «Ты и меня испугался?» — выпалила Равена. «Прости, я не хотела пугать. Обещаю, я не буду угрожать твоей невинности». «Чего?» Помнив еще и о своей невинности, безвозвратно утерянный лет 180 восемьдесят назад, Арсиний только закрыл глаза и страдальчески застонал. Мягкая ручка заботливо погладила его по голове. Лорд дрогнул. Путаницу всю эту, в бездну. Вдохнув еще разок, он рывком поднялся. В глазах аж потемнело от боли. Но выносить прикосновения Равены Арс сейчас был не в силах. Еще и в глаза ей смотреть оказалось сложно. Затолканный поглубже вчерашний стыд легко поднялся на поверхность. Смешался с сегодняшним, с уязвленной гордостью, и еще, черти с чем. Разбираться в этой каше Арс категорически не хотел. Хватит! буркнул он, уворачиваясь от женской руки, которая все норавила ощупать его бок. Вы готовы лететь? Глаза предпочел отвести. Уставился куда-то на камни. С камнями проще. Они без ребусов, не дергают за скрытые ниточки, как марионетку, не трогают без спросу. А ты можешь обратиться? Тебе нужно полежать. Я доведу тебя до кровати. Быстро решила за него леди и, шустро нырнув вперед, оказалась у него под рукой. Я цел сказал! Равена все-таки надавила на пострадавшую сторону. Леди! «Оно! Руки убрать! Два шага назад!» Он раздраженно отмахнулся, бесцеремонно отодвигая в сторону настойчивую помощницу. Далеко она, к сожалению, не отодвинулась, встала, чего-то ожидая. «А инструкцию ты читал?» — прозвенел женский голос. Щеки заволокло огнем. В нагрудном кармане потяжелело. «Какую еще инструкцию?» — намеренно грубо рыкнул Арс. Грубее, чем хотел. В ответ Равена фыркнула. Резко развернулась и, гордо цокая каблуками, сама отошла подальше. «Для памяти надо меньше падать. Так соображать лучше будешь. Ну и... ну и ходи, как дерево. Без поддержки. И не жалуйся!» Выпалила она, сверкая глазами. «А я на свидание. С герцогом, понял? Ты как хочешь. Ждать не буду». Вызывающий гордо вздернув подбородок вверх, юная баронесса сделала несколько прыжков вперед, обращаясь в дракона. Чуть не смела крылом, Арс едва успел отпрыгнуть. «Что значит ходи как дерево?» Выругавшись, взвился следом, догоняя. Расправив крылья, полетел сзади, следя за длинным покачивающимся на воздушных потоках юрким ореховым хвостом. Драконам баронесса уступала крупному арсу в размерах на целых пол крыла, налетев сверху мог накрыть целиком. Арс почему-то вспомнил кружевной халатик персикового цвета, бедра проявляющиеся под тонкой тканью и снова инструкцию, некоторые ее детали. Хватит, это работа, она избалованная, капризная вертихвостка, такая же, как и все они. Да. Важно не отвлекаться. Вот же Фифа.